Как здорово оказаться дома, вернее, дома у Рэйчел. Она и слушать не стала, чтобы я отправлялся в свой лофт и долечивался после больницы самостоятельно. Эмбер была бы рада скинуть со своих точеных плечиков такую обузу, как я. Но Рэйчел взяла на себя всю заботу обо мне и моих синяках. «Мне жаль, что тебе приходится со мной возиться. А мне нет. Зато я рада, что ты здесь целый день со мной». Рэйчел нежно поцеловала мою щеку всего в нескольких сантиметрах от синяка. За два дня отек спал, но все еще делал меня похожим на боксера, которого Майк Тайсон отправил в нокаут. Я тоже. Как только я до конца восстановлюсь, я устрою тебе самое настоящее свидание. Ребро и растянутая нога тут же заныли, словно посмеиваясь над моим обещанием. А пока как насчет того, чтобы просто немножко полежать и посмотреть, что не... Мой телефон запел во все горло. Рэйчел взяла на себя и эту заботу, передав мобильник. «Офицер Ортега», — сказала она, и волшебство уютного момента исчезло. «Добрый день, офицер». «Мистер Шепард, звоню вам с новостями», — раздался в трубке мягкий голос полицейского. Такое ощущение, что он весь был отлит из плавкого олова, а не свойственный всем полицейским непоколебимой стали. «Надеюсь, с хорошими?» «Как посмотреть?» Мы сняли отпечатки пальцев с ножа, который выронил нападавший. Мне срочно понадобилось поменять полулежачее положение. Я поёрзал, пока не выпрямился, словно так до моего слуха слова долетали лучше. «И что вы нашли?» «Есть совпадение». Я приготовился услышать разгадку этой тайны. Кто же был тем головорезом и кто его подослал? «Эдвин Беннингтон. Вам знакомо это имя?» «Но чудо не случилось. Первый раз слышу». Был судим за разбойное нападение, вымогательство, присвоение чужого имущества и нанесение тяжких телесных. Симпатичный списочек заслуг. Ортега пропустил мое хищное замечание и продолжил. Беннингтон отсидел пять лет, вышел на свободу полтора года назад, но недавно снова угодил в поле зрения полиции. Ему светил приличный срок, но прокурору не удалось засадить этого парня за решетку. И сколько таких Эдвинов Беннингтонов входит на свободе? «Не представляю, как он связан со мной. Я ничего о нем не слышал и уж точно не имел удовольствия с ним встречаться. Попробуйте вспомнить что-то, что может помочь нам свести концы с концами. Маленькая стычка в баре, вызов по службе, во время которого вы могли помешать его планам. Хоть что-то, мистер Шепард. Боюсь, я ничем не могу помочь. Полтора года, срок немалый, всего и не упомнишь, что успела стрястись за это время». «Понимаю». Все бы копы были такими же, как Ортега. Я даже не знал его имени целиком, но знал, что он самый бесхитростный и отзывчивый из всех представителей закона, с кем я когда-либо имел дело. Я займусь этим. Проверю смежные вызовы полиции и пожарных по записям диспетчера. Может, удастся найти точки соприкосновения. Но это займет время, которого у нас нет. Ваша память может оказаться действеннее, чем компьютерная база. Так что постарайтесь вспомнить, мистер Шепард, иначе... Иначе что? Иначе вы можете быть в огромной опасности, потому что мы нашли не только отпечатки на ноже. Я встретился глазами с Рейчел, которая с замершим дыханием следила за каждым моим словом. Утечка газа, она произошла не случайно. Кто-то проделал дыру в трубе в подвале. «Беннингтон», — ошеломленно проговорил я. «Именно». «Ему было важно, чтобы вы появились там. Не думаю, что драка в переулке должна была закончиться так. Беннингтон был настроен на то, чтобы вас убить, и пока мы не арестуем его, он может попытаться снова». «Спасибо», — машинально сказал я в трубку. «Что такое?» — Рэйчел обеспокоенно тронула мое лицо. «Не представляю, кто такой Эдвин Беннингтон и какого хрена ему понадобилось от меня». Но одно я представлял очень отчетливо. Если он угрожает мне, то может угрожать и Рэйчел. И это испугало меня сильнее, чем что бы то ни было.